Вставная глава. Главные деятели Гражданской войны. Разрушение государства всегда выбрасывает на поверхность множество ярких фигур, тех самых, которые двигают историю. Как тремя веками ранее во времена смуты во главе движений правительств, армий оказались сильные, энергичные люди, оставившие след в истории. Возьму по 10 ключевых имен с каждой стороны и расположу их порядке исторической важности. Советский лагерь. Сразу оговорюсь, что Ленина и Троцкого, политического и военного вождей РСФСР, я в список не включаю. О них уже было и еще будет много сказано. Но историческая иерархия остальных советских предводителей, установившаяся еще в довоенный период, очень сильно искажена. Она плохо отражает реальность. И сделано это было намеренно. Иосиф Сталин активно переписывал недавнюю историю. Возвеличивал собственную роль, продвигал своих соратников, вымарывал имена врагов. Массовая культура, кино, литература, изобразительное искусство усердно обслуживали этот заказ. Поскольку Сталин во время гражданской войны занимал посты второстепенный, требовалось пригасить значение всех вождей более высокого ранга — главкомов, командующих фронтами, Из них были оставлены лишь те, кто к тому времени уже умер. Дзержинский, Фрунзе, Свердлов. Зато в галерею главных полководцев и героев попали военачальники относительно невысокого звена. Командарм Будённый, член Нармейского репвоенсовета Ворошилов, Камдива, Чапаев и Шерс, Камбрик, Котовский и так далее. В кратком курсе истории ВКПБ дается следующий перечень политических деятелей, которые привели Красную Армию к победе. Именно в таком явно не случайном порядке. Ленин, Сталин, Молотов, Калинин, Свердлов, Каганович, Аржникидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов, Андреев, Петровский, Ярославский, Дзержинский, Щеденко, Мехлес, Хрущев, Шверник, Шкирятов. Примечательно, что даже Дзержинский оказался лишь на пятнадцатом месте, много ниже Кагановича и Микояна. Некоторые вычеркнутые из истории враги народа во времена хрущевской оттепли вернулись в учебники. Но общая картина все равно сильно искажена. Попытаюсь исправить эту несправедливость. Огромную роль в победе Красной армии, не меньшую, чем Троцкий, сыграл его заместитель в военсовете республики Эфраим Склянский истинный создатель советских вооруженных сил и участник, а нередко и инициатор всех основных военных решений. Троцкий постоянно разъезжал по фронтам и часто отсутствовал. Его помощник все время был на месте, подле Ленина. Тут полностью доверял этому неутомимому, всезнающему работнику, которого прозвали «машиной». Считается, что большинство ленинских телеграмм, отправленных командующим фронтами и армией в критические моменты войны, составлены склянским. Ленин их только подписывал. Владимир Ильич звонил Склянскому или, наоборот, Склянский звонил Владимиру Ильичу. Склянский составлял телеграмму, Владимир Ильич поправлял и подписывал. И телеграмма свое действие на месте производила безошибочно, рассказывает Троцкий, который называет своего заместителя человеком исключительным. Волначарский пишет, что это один из центральных мозговых узлов огромного организма. Склянский обладал выдающимися способностями и всюду оказывался среди первых. Гимназию он с золотой медалью, медицинский факультет университета с отличием. После февральской революции его, военного врача, офицера, да к тому же еще еврея, солдаты выбрали председателем сначала дивизионного, а потом армейского комитета. Внимание Троцкого молодой человек привлек своей распорядительностью во время Октябрьского переворота и с тех пор стал ближайшим сотрудником вождя. С марта 18 года 25-летний Склянский занимался строительством Красной Армии, и все основные достижения – привлечение военно-спецов, мобилизационная система, логистика управления – основывались на его идеях. Он работал по 18 часов в сутки, год за годом. Командар Муденый в своих мемуарах простодушно проговаривается о тогдашнем положении Сталина, когда описывает их совместный визит к всемогущему зампреду Склянскому в 1920 году. «Мы доложили Склянскому о недавнем заседании Реввоенсовета армии, о выводах, к пришел Реввоенсовет. Склянский одобрил наши рекомендации, чему, конечно, мы были очень рады». Сталинский секретарь Бажанов уже в 20-е годы пишет «Сталин ненавидит Склянского, который во время Гражданской войны преследовал и цукал Сталина. Ненавидит больше, чем Троцкого». Когда после смерти Ленина в большевистском руководстве начнется борьба за власть, первое, что сделает Сталин, добьется отставки Склянского и настоит на отправке его подальше за границу, в Америку. Там Склянский вскоре погибнет при весьма подозрительных обстоятельствах. Утонул в озере. Без своего надежного помощника Троцкий долго не продержался. Из невоенных вождей на первое место следует поставить председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета Якова Свердлова. То есть формально главу советского государства. Президента, при котором Ленин являлся премьер-министром. Пока жил Свердлов, должность председателя в ЦИК имела первостепенное значение. Это был тот случай, когда человек красит место. Потом, когда место досталось тусклому Михаилу Ивановичу Калинину, оно превратится в декорацию. Высший в республике пост 32-летний Свердлов занял сразу после октября, по настоянию Ленина, в орбиту которого попал совсем недавно, всего полгода назад. Недоучившийся гимназист, опытный подпольщик, ветеран тюрем и ссылок Свердов заслужил доверие вождя исключительными организаторскими способностями и редкой работоспособностью. Вскоре он стал ведать расстановкой партийных кадров и координацией связи между ЦК и периферийными комитетами. По всем вопросам, во всех дискуссиях этот человек держался ленинской позиции. Одним словом, у Троцкого был Склянский, а у Ленина – Свердлов. После июльского фиаско В 1917 году Свердлов устроил переход Ленина на нелегальное положение и в дальнейшем был связным между Разливом и Петроградом. Руководитель ЦИКа был сторонником самой жесткой линии. Враги прозвали его «черным дьяволом» и не только, завсегдашнюю черную кожаную тужурку. Он стал одним из инициаторов разгона очередного собрания. Считается, что именно Свердлов отдал распоряжение екатеринбургскому большевику Голощекину уничтожить царскую семью и Екатеринбург впоследствии получит имя Свердловска. «Красный террор», объявленный после эсеровских терактов, тоже был введен Сверловым, который после ранения Ленина исполнял должность председателя Совнаркома и должен был остаться на ней, если бы вождь не выстрелил. Судьба, однако, распорядилась иначе. Ленин поправился, а его предполагаемый преемник в марте 1919 года умер от испарки. Если бы этого не произошло... Этот том, вероятно, назывался бы «Ленинско-Свердловская эпоха». После смерти Свердлова ключевой фигурой советского тыла и главным невоенным помощником Ленина сделался Феликс Дзержинский, создатель системы насилия и страха, обязательной для всякого диктаторского режима. Дзержинский начинал как активист польско-литовского марксистского движения и долгое время воспринимался как национальный элемент, представитель польской социал-демократии. В гимназии у Феликса по-русскому был неут, до конца жизни он говорил с акцентом, и писал с ошибками. В отличие от Ленина и Троцкого, это был настоящий многолетний тюремный сиделец, к моменту революции проведший за решеткой треть своей взрослой жизни. От каторги его освободил только в февраль. В момент Октябрьского переворота Дзержинский не входил в большевистскую верхушку. Его взлет начался только в декабре 1917 года, когда Ленин поручил вчерашнему каторжанину возглавить временный, как предполагалось, орган по борьбе с саботажем, чрезвычайную комиссию. Эта организация, много раз менявшая название, переживет все другие советские государственные учреждения. Она станет хребтом тоталитарного государства. Подобно военному руководителю Склянскому, Дзержинский был безжалостен к себе и неутомим. Его тоже называли «машиной». А Роман Гуль окрестил «думающей гильотиной». Гуль пишет. Самостоятельность мысли в Дзержинском отсутствовала. Его ум ограничен, знания брошюрочны, росшее в тюрьме мышление безжизненно, и только сектантски искривленная душа сильна тупой верой в непреложную святость партийной программы. До семнадцатого года за эту программу он отдавал свою жизнь, а с семнадцатого года начал отдавать чужие. Все отмечают в Феликсе Едмудовиче искренность убеждений, цельность натуры, железную волю, аскетизм. На философа Николая Бердяева, которого глава ЧК лично допрашивал и не расстрелял, а выслал из страны, Дзержинский произвел впечатление человека вполне убежденного и искреннего. Бердяев пишет. «Думаю, он не был плохим человеком, и даже по природе не был человеком жестоким. Это был фанатик. По его глазам он производил впечатление человека одержимого. В нем было что-то жуткое». Современный британский исследователь Доналд Трейфилд рассказывает Дзержинскому так. В отличие от Сталина, Дзержинский был педантический строг. Он выбросил блины, приготовленные сестрой, только потому, что она купила муку у спекулянта. Уволил племянницу и того человека, который дал ей работу на железной дороге за то, что она злоупотребила их фамилией. Только раз в жизни он посетил выставку картин и в ужасе убежал, прикрыв лицо руками. На концертах он не бывал, и его единственным чтением были марксистские трактаты и романтическая польская лирика. Единственным фильмом, который он посмотрел, была заказанная им самим лента о похоронах Ленина. Своего сына он отдал на воспитание в рабочую семью, кавычка, где легче сохранить и обогатить душу, кавычка, закрывается. Любовь к красоту, правду он видел только в своей работе. Фанатичная страстность являлась органичной чертой этой натуры. В юности Феликс был истовым католиком, собирался стать ксендзом. Потом также пламенно уверовал в революцию и стал ее великим инквизитором. При этом советскую спецслужбу Дзержинский создавал безо всяких романтико-революционных экспериментов, используя опыт царской охранки, налаженную работу, который знал по собственному арестанскому опыту. ЧК воспроизвела организационную структуру охранного отделения и его оперативные методы, позаимствовал массовое использование сексотов, секретных сотрудников и тактику провокаций. Однако, через Чайка была несравненно могущественнее царской тайной полиции, поскольку в период Красного террора, кроме следственно-карательно-информационных полномочий, получила еще и права инстанции, выносящей приговоры. С начала 20-х годов, то есть всего пятилетия спустя, организацию Дзержинского уже считали самой действенной спецслужбой мира. При этом формально Феликс Эдмундович так и не вошел в высший партийный орган, лишь задолго до смерти получив статус кандидата, члены Политбюро. Это объяснялось большевистским ханжеством, нежеланием выпячивать роль спецслужб в управлении государством. Итак, в число большевистских вождей Дзержинский не входил. Их во время Гражданской войны, после смерти Свердлова, было, собственно, трое – Ленин, Троцкий и сразу вслед за ними, как в партийной иерархии, так и в массовом восприятии Григорий Зиновьев. Почти все современники и историки, отдавая дань, иногда неохотно, выдающимся способностям первых двух вождей, третьего оценивали скептически, а то и просто негативно. Единственное, что отмечают, ораторское искусство, очень важное на митинговой фазе революции и, малосущественное, на диктаторской. Высокое положение Зиновьева объяснялось исключительно расположением Ленина. Это был самый давний соратник руководителя советского государства, его оруженосец. Все большевистские лидеры высшего уровня происходили из более или менее обеспеченных семей, за исключением Сталина, но тот, в период, еще не был лидером. Не являлся исключением и Григорий Евсеевич Абфельбаум, Зиновьев партийный псевдоним. Он прилепился к Ленину с юности, с 23-го возраста, и впоследствии почти все время находился близ Ильича, и в эмиграции, и в пломбированном вагоне, и в лесном шалаше у станции «Разлив», и во время октябрьских событий. Еще с третьего съезда РСДРП в 1905 году Зиновьев состоял в ЦК. На выборах в учредительное собрание он шел в партийном списке вторым номером от большевиков. Низовые партийцы так его и воспринимали. Большевик номер два. Троцкому многие не могли забыть, что он стал ленинцем только в 1917 году. Даже эпизодическое фронтирование, которое позволял себе оруженосец по отношению к Ленину, например, перед переворотом, когда он вдвоем с Альбом Каменевым публично выступил против курса вождя, не подорвали позиции Зиновьева. Сразу же после установления советской власти он получил важнейшее задание — править Петроградом, который и после переноса столицы в Москву оставался главным городом страны. Зиновьев стал председателем Совнаркома Северной коммуны и абсолютным диктатором с неограниченными полномочиями. В начале сентября 2018 года, после покушения Фанни Каплан, Зиновьев проводил в Петрограде красный террор с неистовой жестокостью. Не в последнюю очередь потому, что он конкурировал со Светловым за место ленинского преемника и демонстрировал таким образом свои лидерские качества. В Зиновьева имелись серьезные основания рассчитывать на первенство, поскольку с весны 1919 года он еще и возглавлял исполком коммунистического интернационала, то есть руководил пролетарским движением в мировом масштабе. Для многих зарубежных коммунистов вождь Коминтерна был фигурой даже более значительной, чем вождь Советской России. В качестве военного руководителя Зиновьев никуда не годился. Когда осенью 1919 года к Петрограду рвался Юденич, спасать колыбель революции пришлось Троскому. Зато Григорий Евсеевич был активен в закулисных интригах. Это его качество сыграет важную роль в борьбе за власть, которая развернется после смерти Ленина. Остальные позиции в советской десятке занимают полководцы, которые привели Красную армию к победе. Первым главнокомандующим вооруженными силами РСФСР стал Иоаким Вацетис, кадровый офицер, выпускник Академии генштаба, к моменту Октябрьского переворота командовавший латышским стрелковым полком. На стороне советской власти оказалось немало бывших военачальников гораздо более высокого ранга, да и известности. Но в сентябре восемнадцатого года при учреждении должности главкома рабочей крестьянской Красной Армии Троцкий выбрал именно Вацетиса, хотя тот не отличался полководческими талантами. Однако для правительства тогда, после левой эсеровского восстания, после мятежа командующего Восточным фронтом Муравьева, после покушения на Ленина, важнее всего была лояльность, которую Вацетис незадолго перед тем продемонстрировал. Дело в том, что после октября Бывший полковник возглавил дивизию латышских стрелков, являвшихся единственным боеспособным формированием слабой Красной армии. Вацетис не был членом партии и не станет там до конца жизни. Он придерживался националистических взглядов, как многие его соотечественники. Он верил, что только большевики, недавно признавшие свободу Финляндии, способны дать Латвии независимость. В июле 1918 года, когда левые эсеры попытались устроить переворот, стрелки Вацетиса спасли большевиков от поражения. Через несколько дней после этого Вацетис получил командование Восточным фронтом вместо убитого мятежника Муравьева, а вскоре и пост главнокомандующего. В этом качестве он ничем особенно не блистал, почти не покидал кабинета и занимался в основном организационными вопросами. Но на этапе создания регулярной армии они, собственно, и были самыми важными. В оперативно-стратегических вопросах Вацетис во всем подчинялся председателю Рейбомо Совета Троскому. Почти целый год Иваким Бацсетис являлся высшим руководителем Красной Армии. Один из ведущих спецов генерал-лейтенант Снесарев, пишет про своего начальника: Он ординарен до крайности, мысли его простоваты, разумны, если угодно, но и только. Впрочем, ординарность и разумность уравновешивали порывистость и дилетантизм Троцкого. Скромных достоинств Бацетиса, однако, стало недостаточно, когда в начале лета 19 года военная обстановка резко ухудшилась. Поражение на Колчаковском и Нинькинском фронтах, а также переход на сторону белых целого ряда военспецов, породили в советском лагере шпиономанию, и, как обычно, в такой ситуации возникла потребность найти козла отпущения. Вацетиса обвинили в измене, арестовали, никаких доказательств свины не обнаружили, их и не могло быть, но впоследствии его держали только на третьестепенных должностях. На смену лояльному, но не хватающему с неба звезд Вацетису главком назначили другого полковника-генштабиста – Сергея Каменева. Как и предшественник, он не был мобилизованным военспецом, а вступил в Красную армию добровольно. Летом 1919 года команда Восточных фронтов Каменев сумел переломить ситуацию и после ареста Вацетиса, с которым не ладил, сменил его на высшем посту. Это опять был главнокомандующий удобный Троцкому, поскольку не претендовал на первенство. В стратегическом отношении Каменев стоял выше Вацетиса. Как пишет Троцкий, отличался активизмом, быстротой стратегического воображения. Однако, будучи беспартийным, чувствовал себя на своей должности не слишком уверенно. Иногда это приводило к серьезным ошибкам. Каменев не всегда осмеливался настоять на своем. А отзыву того же Троцкого, одобрительному, главком легко поддавался влиянию работавших с ним коммунистов. Те, кто не считал это качество похвальным, прозвали Каменева человеком с большими усами и маленькими способностями. Поражение в польской войне 20-го года в значительной степени произошло из-за того, что разработчик наступательной операции Каменев не сумел отстоять свой стратегический план, поддался давлению партийной верхушки. И все же... Именно под командованием Каменева Красная армия в 19 году выдержала натиск белых армий на востоке, юге и западе, а затем повсюду перешла в наступление. Этому же полководцу принадлежит заслуга побед в Крыму, Туркестане и на Дальнем Востоке. Пост главнокомандующего вооруженными силами республики Каменев будет занимать до 24 года, и Сталину потом придется немало потрудиться, чтобы вычеркнуть это громкое имя из истории. Сергей Сергеевич Каменев — единственный из крупных полководцев Гражданской войны, кого объявят врагом народа уже посмертно. Ему повезло умереть своей смертью накануне Большого террора. Из высшего комсостава следующего звена, командующих фронтами, этот список довольно длинный, больше 20 имен, ярче всего проявили себя четверо. Во-первых, еще один полковник царской армии — Владимир Гиттис впоследствии начисто исчезнувшей из официальной истории, а если и то как скрытый вредитель. Подобно Вацетису с Каменевым, он добровольно вступил в Красную армию, весной 1918 года разбил на дону отряды генерала Краснова. «Я ставлю Гиттиса на первое место среди комфронтами, потому что он занимал эту высокую должность намного дольше, чем кто бы то ни было, с января 19 до мая 21 года» и неоднократно оказывался в центре самых важных военных событий. Это был человек большой личной храбрости, георгиевский кавалер, но главным его достоинством были выдающиеся организаторские качества. Получая под начало плохо дисциплинированные разболтанные войска, Гитти сумел приводить их в состояние боевой готовности. Например, в период командования Западным фронтом с июля 19 по апрель 20, самым слабым и неукомплектованным, Гиттис не только навел там порядок, но и стал помогать резервами другим фронтам. А осенью 1919 -го года под его непосредственным руководством Красная Армия отбила наступление Денекина. В 20-21 годах в качестве командующего Кавказским фронтом Гиттис оперативно и гладко провел операцию по советизации за Кавказье. Он не был коммунистом, но ни в чем не отступал от партийной линии. Выпись, командующего Южным фронтом в феврале 19-го, Гиттис подписал один из самых чудовищных приказов по расказачиванию, где в частности предписывалось обнаруживать и немедленно расстреливать всех без исключения казаков, занимавших служебные должности по выборам, то есть фактически всех казаков, пользовавшихся у станичников авторитетом. А в конце перечня потенциальных врагов под пунктом Е значилось всех без исключения богатых казаков. Одним словом. Несмотря на старорежимную внешность, это был образцовый красный командир, исполнительный и безжалостный. Александр Егоров тоже был полковником старой армии, но в отличие от Вацетиса, Каменева и Гиптиса, стремился не только к военной, но и к политической карьере. Сразу после февраля, когда ведущей силой считались СССР, он стал членом этой партии, а после Октябрьского переворота перешел в большевики был одним из создателей Красной Армии, где поначалу состоял на орг работе, вербовал на службу бывших офицеров, что свидетельствовало о высокой степени доверия со стороны советского руководства. На втором этапе Гражданской войны в 19 году Егоров командовал армиями и не всегда удачно. Но в октябре, когда войска Деникина рвались к Москве, в Орловско-Кромском сражении поворотом для всей войны нанес белым поражение. Будущий маршал Семен Буденный, в то время подчиненный Егорова, а впоследствии и куда более прославленный герой гражданской войны, потом писал про своего начальника. Мне нравилось, что он держится скромно, не своей образованностью, как это нередко делали бывшие офицеры. Особенно меня подкупала его смелость в бою, то, что он, командующий армией, когда это необходимо, ходил в атаку вместе с красноармейцами. После успехов в боях с Деникинцами Егоров возглавил юго-западный фронт, обращенный против поляков, и наряду с Тухачевским руководил боевыми действиями в этой неудачной для Советов войне. Он вел наступление на Львов, не сумел взять город и в беспорядке отступил. Потом командующие обоими фронтами будут сваливать вину друг на друга, но у Егорова членом военного совета был Иосиф Сталин, так что со временем будет официально признано Правота львовцев. Близость к Сталину станет главным мотором послевоенной большой карьеры Егорова. Она же его и погубит. В конце концов, вождю, переписывавшему историю, захочется избавиться от полководца, при котором он всего лишь состоял политкомиссаром. Поколебавшись, с первого раза вычеркнув Егорова из расстрельного списка, Сталин потом перестанет сентиментальничать и все-таки отправит бывшего соратника на смерть. Маршала казнят 23 февраля, в день той самой армии, которую он когда-то создавал. Единственный конфронт, чье имя сохранится в сталинском пантеоне, Михаил Фрунзе, вошел в число важнейших военачальников довольно поздно, поскольку не имел военного образования и опыта. В самом высшем эшелоне красных полководцев только Фрунзе не принадлежал к офицерству. 19-летним студентом он участвовал в трагической манифестации 9 января 1905 года, был там ранен и с тех пор посвятил всю жизнь борьбе с самодержами. Активный участник событий Первой русской революции, он создавал рабочие советы и боевые дружины, получил смертный приговор, замененный на каторгу, провел несколько лет в тюрьмах и ссылках, бежал, скрывался в подполье. Одним словом, это был заслуженный ветеран большевистской партии, но отнюдь не военный. Поэтому весь 18-й год Фрунзе находился на тыловой советской работе и попал на фронт лишь в следующем году. Там, в борьбе с Колчаком, у Фрунзе обнаружились незаурядные полководческие способности. И он, будучи для власти своим, сделал головокружительную карьеру. Уже через месяц он командует армейской группой, а затем и всем Восточным фронтом. Правда, вскоре его перебросили на менее важный Туркестанский фронт, и Колчака разобьет Владимир Ольдерогге, генштабовский военспец и будущий враг народа, вычищенный из официальной истории. Фрозе же, одержав скромную победу над войсками эмира Бухарского, осенью двадцатого года был назначен командовать Врангерским фронтом. Операция по штурму полуострова крепости Крым очень сложная и блестяще проведенная, стало главным достижением красного полководца, но пятном на его репутации осталась расправа над сдавшимися в плен врангелевцами. После Крымской кампании Фрунзе участвовал в войне совсем иного рода, против партизанской армии Нестора Махно, и, несмотря на огромное численное превосходство, добился победы очень не скоро, после многих месяцев упорной борьбы. Как полководец большевик, а не полководец своей спец Фрунзе находился в уникальном положении. Он не являлся креатурой Троцкого, который признавал Михаила Васильевича серьезной фигурой и отдавал должное его партийному авторитету, однако пренебрежительно пишет, что товарища Фрунзе увлекали абстрактные схемы, он плохо разбирался в людях и легко подпадал под влияние специалистов, преимущественно второстепенных. Противостояние между наркомом и главным партийным полководцем сыграет важную роль в борьбе за власть после смерти Ленина. Последний в десятке ведущих советских деятелей гражданской войны Михаил Тухачевский. Прежде он не командовал крупными воинскими контингентами, поскольку в царской армии дослужился только до подпоручика. Большую часть мировой войны провел в германском плену, откуда бежал с пятой попытки и вернулся на родину кружным путем через Швейцарию, Францию и Англию только осенью семнадцатого года. В Красную армию молодой офицер вступил в первые же дни, сразу после этого стал членом партии, поэтому спецом не считался. Уже в августе его назначили командующим только что образованной первой армией, брошенной после против белочехов. В течение следующих полутора лет Тухачевский с переменным успехом, бывали у него и поражения, сражался то на Востоке, то на юге, то снова на востоке. 26 лет он командовал фронтом. Слава пришла к нему незадолго перед этим, летом девятнадцатого года, когда 5-я армия Тухачевского, в ней состояла дивизия знаменитого Василия Чапаева, одержала несколько громких побед над колчаковцами. После этого Тухачевский и пошел вверх. В начале двадцатого года он уже командует Кавказским фронтом, который должен был завершить разгром отступающей добровольческой армии. С этой задачей Тухачевский успешно справился и тут же, буквально через несколько дней, был переведен на должность командующего Западным фронтом. Тот становился главным направлением военных усилий республики, поскольку назревала война с Польшей. Тяжелое поражение под Варшавой несколько испортило послужной список Тухачевского и в дальнейшем он считался вторым после Фрунзе, крымского победителя. В конце Гражданской войны Тухачевский уже командует не фронтами, а армиями причем карательными. В марте 21 года заливает кровью кронштадтский мятеж, затем подавляет крестьянское восстание Антонова. В обоих случаях действует решительно и безжалостно, причем на Тамбовщине даже приказывает использовать против лесных партизан химическое оружие, в ту пору, правда, еще не запрещено. Из десяти вышеперечисленных звезд первой величины ни один не дожил до старости и только трое удостоились почетных мест в советских учебниках истории — Свердлов, Сержинский и Фрунзе. А смертная слава, хоть и с большим опозданием, уже в хрущевскую оттепель досталась из вычеркнутых только Тухачевскому, и в последнюю очередь из-за его импозантной внешности. Правда, после распада СССР, когда рассекретились архивы и стало известно, насколько жестоко Тухачевский расправлялся с народными восстаниями, Отношение к этой героической и трагической фигуре стало менее восторженным. Но героем он, безусловно, был. Все они — одновременно и герои, и злодеи. Такое уж это было время.